Глава 50 Клейв на новой квартире. Жене моей гораздо более нравился Клейф, чем многие из его родственников, с которыми я познакомил ее. Лицо его было рекомендательным письмом, и редкий и благородный человек мог противостоять ему. Он был всегда приятным у нас гостем. Даже наш дядюшка майор одобрял его как молодого человека с прекрасными манерами и чувствованиями, который, если ему пришла блажь быть живописцем, имел, без сомнения, довольно состояние для того, чтобы следовать своим причудам. Клейв отлично написал голову майора Пен Дениса, которая теперь висит у нас в гостиной в Фероксе, напоминая мне об этом друге моей молодости. В это время Клейв, занимал старинные и великолепные покои на Ганноверском сквере. Он убрал их в старинном стиле, украсил драпировкой, резными шкафами, венецианскими зеркалами, отличными гравюрами и акварельными с хороших картин копиями собственной или чужой работы. Он держал лошадей и всегда имел при себе кошелек, наполненный отцовскими деньгами, Много изящных экипажей останавливалось у его квартиры. Редким художникам так благосклонствовало счастье, как молодому мистеру Клейву. Над собственной его квартирой было три комнаты, которые он нанял, и где, как он говорил, «Я надеюсь, в непродолжительном времени любезный мой батюшка будет жить со мной». Батюшка полагает что в следующем году ему можно будет приехать на родину, так как к тому времени дела по банку совершенно устроятся. «Вы качаете головой?» «Напрасно! Акции теперь в вчетверо дороже того, что мы за них дали. Мы теперь люди богатые, Пен. Даю вам честное слово. Посмотрели бы вы, как уважают меня у Бенса и Джоли, и как принимают у братьев копсонов «Я бываю иногда в Сити и вижусь с нашим управляющим мистером Блэкмором. Какие он рассказывает мне истории об индиго, о шерсти, о меди, о рупиях? Я ничего не смыслю в этом деле, но отец мой непременно хочет, чтобы я навещал мистера Блэкмора. Любезнейший кузен Бернс Ньюком беспрестанно приглашает меня к обеду». Я мог бы звать Леди Клару просто Кларой, если б захотел, как сомнивкам, изволит делать на Брайанстонском сквере. Вы не можете вообразить, как все там ласковы со мной. Моя тетушка делает мне нежные укоры за то, что я не бываю чаще. Не правда ли, как интересно обедать на Брайанстонском сквере? Она мне выхваляет мою кузину Марию. «Послушали бы вы, как вы выхваляет!» «Я должен подводить Марию к столу, сидеть у фортепиано, слушать ее многоязычные арии. Знаете ли вы, что Мария поет по-венгерски и по-польски, не говоря уж о пошлых немецких, испанских и итальянских ариях?» «Эти последние я слышу у других наших агентов, у Бенса и Джолли, у Бенса в Реджент-парке» где девицы красивее и так же любезны со мной, как у тетушки Гобсон. Тут клейв впускался в забавные рассказы о сетях, которые расставляли ему миссы Бенс, эти юные сирены Реджент Парка, о бариях, которые они пели, чтобы очаровать его, об альбомах, в которых они упрашивали его нарисовать что-нибудь, о тысяче обольстительных уловок, к которым они прибегали, чтобы завлечь его в свою пещеру на Йоркской террасе. Но ни улыбки Церцеи, ни ласки Калипсы не производили на него никакого действия. Уши его не слушали их музыки, глаза не глядели на их прелести, поглощенные музыкой прелестями ветреной юной очаровательницы, с которой жена моя познакомилась в последнее время. «Наш молодой друг!» Хоть капиталист, по-прежнему был добр и любезен. В счастье, он не забыл своих старых друзей, и великолепные старинные покои его нередко освещались по вечерам для приема Ф. Бейгама, нескольких старых товарищей по собранию и нескольких Гандишитов которые, наверное, испортили бы молодого человека, если б Клейв был такого свойства, что мог бы быть испорчен лестью. Сам Гэндиш, когда Клейв заезжал в академию этого знаменитого художника, принимал своего прежнего ученика, будто какого принца королевской крови, провожал его до верховой лошади, готов был держать стремя, когда он садился в седло, а прекрасные дочери хозяина — Посылали молодому человеку прощальные поклоны в окно гостиной. Молодым людям, собиравшимся в мастерской, Гендиш не переставал говорить о Клейве. Профессор не опускал случаев сообщить им, что он недавно навещал своего благородного молодого друга мистера Ньюкома, сына полковника Ньюкома, что вчера он был на блистательном вечере в новой квартире мистера Ньюкома, Рисунки Клейва висели в галерее Гендиша и показывались посетителям достопочтенным профессором. В одном или двух случаях мне позволено было вспомнить холостую жизнь и принять участие в этих веселых собраниях. По возвращении моем домой, какому гонению подвергался мой костюм, Как немилостиво смотрела на меня хозяйка моего дома, приказывая Марте вынести вон виноватый сюртук. Как величественно Фредерик бейгом председательствовал в табачной компании Клейва, где предписывал законы, разглагольствовал безумолку, пел самые разгульные песни и истреблял крепких напитков больше всех других веселых собеседников и собутыльников. Общая любовь к Клейву, Росла неимоверно. Не только начинающие, но и старые труженики изящных искусств превозносили его дарование. Как не стыдно было Академии отвергнуть в нынешнем году его картины. Альфред Сми, эсквайр, академик, негодовал на эту несправедливость, но Джон Джемс со вздохом сознавался, а Клейф откровенно говорил, что он неглижирует своим искусством что нынешние его картины не так хороши, как два года назад. Мистер Клейф слишком часто ездил на балы и обеды, в клубы и веселые компании, не говоря уж о том, что он тратил еще более времени на ухаживание за известной нам особой. Между тем Джон Джемс усердно продолжал трудиться, не проводил ни одного дня без работы, и слава стояла уже у его порога, хотя он этого и не замечал. И искусство, единственное его возлюбленное, вознаграждало его за усердную и нежную его заботливость. «Взгляните на него», — говорил Клейв со вздохом. «Не правда ли, что из смертных он достойнее всех зависти? Он так любит свое искусство, что во всем мире не находит ничего привлекательнее. Он принимается за кисть, с восходом солнца и ласкает свою картину целый день до самой ночи. Он разлучается с нею с прискорбием, когда наступает темнота, проводит вечер в натуральном классе и утром начинает да капо из всех счастливых жребиев, выпадающих на долю человека, удовлетворять желанию и не наскучать им, не если счастливейший. «Мои неудачи так взбесили меня», что я каблуками пробил свои холсты и дал себе обещание переломать и палитру, и кисти. Иногда работа пойдет у меня успешнее, и вот на полчаса я доволен. Но чем доволен? Тем, что нарисовал голову мистера Могинса, довольно похожую на мистера Могинса, но тысячи художников могут сделать лучше, и если я когда-нибудь достигну высшей возможной для меня степени совершенства, все-таки тысячи людей будут в состоянии сделать еще лучше. Наше ремесло в настоящее время таково, что снисхождение может надеяться один только великий художник, а я чувствую, что во мне нет достаточного для этого материала, Номер 666. -й. Портрет Джозефа Могинса Эсквайра. Автор Клейф Ньюком. Большая Джордж-стрит. Номер 979. -й. Портрет мистрис Могинс на серой пони. Автор Клейф Ньюком. Номер 579. -й. Портрет Тоби собаки Джозефа Могинса. Автор Клейф Ньюком. Вот все, на что я способен. Вот победы, на которые я посвятил все свои силы, А-а-а, мистер Пендонис, не обидно ли это для самолюбия? Зачем нет у нас войны? Зачем я не могу поступить в армию, отличиться где-нибудь и дослужиться до генерала? Зачем нет у меня гения? Я говорю, Пен, зачем? Нет у меня гения! Подле меня живет живописец, который нередко приглашает меня взглянуть на его работу, и его сфера ограничена Могинсами. Он ставит свои картины в выгоднейшем свету, исключает содержание всех других предметов, становится подле своих произведений в трагическую позу и думает, что они и он — образцовое творение. «Образцовое творение! Какие пустые, жалкие мы создания! Слава? За исключением двух-трех вековых гениев, что толку в ней? Стали ли бы вы теперь гордиться, Пен, если бы написали поэмы Гейлея? А что касается второстепенного места в живописи, кто бы захотел быть, Караваджо или Карачи?» «Я не дал бы соломенке за то, что быть Карачи или Караваджо. Скорей согласился бы быть вон тем артистом, что расписывает вывеску над дверью углового трактира. Он получит за работу определенную плату по пяти шиллингов в день и в придачу кружку пива. Сделайте одолжение, мистерис Пен Денис. Голову немножко к свету. И я вас мучу, но еще немножко терпения». «О, как же дурно я делаю!» Я с своей стороны думал, что Клейв пишет очень хорошенький портрет моей жены и, имея необходимость отлучаться по делам, часто оставлял ее для сеансов в квартире Клейва или заставал его у нас. Жена моя и он скоро стали величайшими друзьями. Я знал, что наш молодой человек — не мог бы найти лучшего друга, чем Лаура, и, понимая недуг, которым он страдал, натурально и справедливо полагал, что Клейф подружился с моей женой не столько ради ее, сколько ради себя, так как он мог доверять ей свои задушевные тайны, а ее милое добродушие и сострадательность могли утешать его в несчастном его положении. Мисс Этель, как я сказал, Также обнаруживала особенное расположение к мистис Пенденис, а в манерах молодой леди много было той прелести, которая легко побеждает даже женскую ревность. Может статься, Лаура сама великодушно решилась побороть в себе это чувство. Может статься, она скрыла его, чтоб досадить мне и доказать несправедливость моих подозрений». «Может статься, она простодушно увлеклась молодою красавицей и почувствовала к ней благорасположение и удивление, которое та умела возбуждать в каждом, в ком хотела. Моя жена была, наконец, совершенно очарована ею. Неукротимое юное создание становилось в присутствии Лауры кротким и послушным» скромным, бесхитростным, любезным, готовым без умолку хохотать и шутить, так что видеть и слышать ее было наслаждением. Ее в присутствии оживляло наш тихий домашний быт. Ее прелесть также обаяла мою жену, как поработила бедного Клейва. Даже непокорный Феринтош принужден был сознать ее могущество и за тайну говорил своим знакомым мужского пола, «Черт возьми, как она хороша, как умна, как дьявольски мила и обаятельна!» Причем признавался, что несколько раз ей-ей он готов был предложить ей роковой вопрос. «Но, черт возьми!» — прибавлял милорд. «Ведь вы знаете, я не намерен жениться, пока не набрыкаюсь». Что касается Клейва, ли обращалась с ним как с мальчиком, как с малолетним братом. Она была с ним весела, добра, любезна, занимала его разными комиссиями, принимала от него букеты и комплименты, любовалась его картинами, с удовольствием слушала, когда его хвалили, везде держала его сторону, смеялась на его вздыхание и откровенно сознавалась Лауреш, что любит его и рада свиданием с ним. «Отчего же?» — говорила она, — Не пользоваться мне счастьем, пока солнце светит. Завтра, я знаю, и так будет пасмурно и холодно. Когда воротится Гран-Маман, мне едва ли можно будет видеться с вами, а там меня пристроят. Да, я должна быть пристроена. Не портите же мне моего праздника, Лаура. О, если бы вы знали... Как глупо проводить время в большом свете, и во сколько раз приятнее быть здесь, говорить, смеяться, петь и быть счастливой с вами, чем сидеть с бедной Кларой на этой скучной Итонской площади. «Зачем же вы живете на Итонской площади?» спрашивает Лаура. «Зачем? Затем, что я должна же выезжать с кем-нибудь». Какая вы наивная провинциалка! Моей грандмаман здесь нет, и я не могу выезжать в Люди одна. Зачем же вам выезжать в Люди? Отчего не уехать к матушке? Кротко спрашивает миссис Пенденис. В детскую? К моим маленьким сестрам? К мисс Кан? Нет, благодарю вас. Мне больше нравится жить в Лондоне. Вы задумались? «Вам кажется, что молодой девушке лучше всего оставаться с матерью и сестрами. Моя милая мама желает, чтобы я была здесь, и я живу у Бернса и Клары по приказанию моей Граун-Маман. Разве вы не знаете, что я предоставлена в распоряжении леди Кью, которая взяла меня вместо дочери? Уже ли вы думаете, что молодая леди с моими претензиями может оставаться у родителей?» в каком-нибудь скучном доме в арвик и резать бутерброды для маленьких школьников и школьниц. Не смотрите уже так серьезно и не качайте головой, мистер Пенденис. Если бы вы были воспитаны, как я, вы были бы такой уже. Я знаю, о чем вы думаете, мадам». «Я думаю», — сказала Лаура краснея и наклонив голову, «Я думаю, если Богу угодно послать мне детей, я стала бы жить дома, в Фероксе». Мысли моей жены, хоть она и не высказывала их, потому что какая-то скромность и обычный ей благоговейный страх заставляли ее молчать о предметах столь священных, не остановились на этом и углублялись далее. Воспитание приучило ее мерить свои действия масштабом, который номинально принимается светом, но большую частью оставляется им без внимания. Набожным чтением закона Божия она научена была объясняемым и определяемым в нем богопочтению, любви, долгу. И если эти добродетели составляли внешнюю практику ее жизни, они же были и постоянными тайными помыслами ее, и занятием. Она редко говорила о религии, хотя религия наполняла все ее сердце и руководила ее поведением. Когда она приступала к этому святому предмету, настроение ее души внушало такое благоговение ее мужу, что он едва смеливался приближаться к нему в ее присутствии и стоял вне, когда это чистое создание входило в святая святых. Что такое свет для подобной души? Что значит для нее все его честолюбивые возмездия, неудачи, удовольствия? Что может представить ей земная жизнь в сравнении с неоценимым сокровищем, Неизреченным блаженством совершенной веры. Я вижу перед собой ее милое задумчивое личико. С балкона маленькой ричманской виллы, которую мы занимали в первый счастливый год нашего супружества. Она следит глазами за Этелью Ньюком, которая с важным грумом позади едет неподалеку к брату в летнее его место пребывания. Клейв был у нас утром и принес нам важные вести. Добрый полковник находился в это время на пути к родине. Если бы Клейв мог оторваться от Лондона, писал добрый старик, из этого мы видели, что ему известно было состояние души молодого человека, чтобы ему не приехать навстречу отцу в Мальту. клейв был как бы в лихорадке» с нетерпением желал ехать, и оба друга его крепко советовали ему предпринять поездку. Среди этого разговора к нам приехала мисс Этель, маленькая и веселая, шутила над Клейвом за его пасмурный вид и побледнела, как нам казалось, когда услыхала известную нам новость. Тут она холодно сказала ему, что, по ее мнению, поездка будет для него приятна и полезна, гораздо приятнее той, которую она должна предпринять своей гран-мамау к этим скучным германским водам, куда старая графиня ездит из году в год. Мистер Пенденис, отвлекаемый делом, ушел в свой кабинет, куда вскоре последовала и мистерс Лаура, чтобы взять ножницы или книгу, или под каким-то другим предлогом. Она села в кабинете супруга, И ни тот, ни другой из нас несколько времени не промолвил ни слова о молодых людях, оставленных наедине в гостиной. Лаура толковала о нашем доме в Фероксе, из которого наши жильцы собирались уж выезжать. Она изъявила непременную волю жить в Фероксе, говоря, что Клеверинг при всем сплетничестве и тупости своих обитателей все-таки лучше безнравственного Лондона, При том же по соседству поселилось там несколько новых приятных семейств. Клеверингский парк взят был очень милыми людьми. И, кроме того, Пен, прибавляла Лаура, ведь ты всегда любил ловить рыбку на удочку и, пожалуй, опять можешь заняться тем же, как бывало в старину. когда уста миленького Зоила, напоминавшего неприятное прошедшее, были зажаты мистером Пенденисом, как они того заслуживали. «Неужто вы думаете, сэр?» — сказал сладостнейший на свете голосок, «что я не знаю, как вы отправились, бывало, на рыбную ловлю с мисс Амори». Опять поток слов остановлен тем же вяжущим средством, которое было употреблено и прежде. «Хотел бы я знать...» Лукаво говорит мистер Пенденис, наклонясь на прелестное плечико супруги. «Хотел бы я знать, не то ли же совершается теперь и в гостиной? Здор, Артур! Пора, однако, ж, возвратиться к ним. Вот уж три четверти часа, как мы здесь». «Не думаю, моя милая, чтоб наше отсутствие беспокоило их», — говорит джентльмен. Нет сомнения, что она очень любит его. Она беспрестанно приезжает к нам, и я уверена, Артур, не для того, чтобы слушать, как ты читаешь Шекспира или свою новую повесть, хоть повесть очень хороша. Как бы я желала, чтобы леди Кью и ее 60 тысяч фунтов стерлингов были на дне моря. Но она говорит, что намерена уделить часть из этих денег своим младшим братьям. «Так сказывала она Клейву», — замечает мистер Пенденис. «Какой срам!» «Да чего же Бернс Ньюком сам не наделит своих младших братьев? Это выводит меня из терпения». «Ах, боже мой! клейф уж уходит! Клейв, мистер Ньюком!» Но хотя моя жена подбежала к окну, и звала нашего друга. Он только покачал головой, вскочил на коня и, пасмурный, поскакался двора. «Этель плакала, когда я вошла в комнату», рассказывала мне потом Лаура. Я сам знал, что Этель плакала, но, приподняв голову от цветов, которые она как будто рассматривала, она начала смеяться и болтать, Толковала о большом завтраке, бывшем накануне у леди Гобоа, о несноснейших мейферских сплетнях, и, наконец, объявила, что пора ехать домой и одеваться на дежуне к мисс Трисбут. Таким образом, мисс Ньюком поехала, опять к розам и притираниям, опять в омут мишурного блеску какетства лести лжи и кроткое личико Лауры — Выглядывала из окна, следя за ее отъездом. У мистис Буд был блистательный дежуне. Мы читали в газетах список знатнейших особ, бывших на этом завтраке. Герцог и герцогиня королевской крови, какой-то немецкий принц, индусский набоб и прочие. Из маркизов Веринтош, из лордов Гейгет. «Леди Клара Ньюком и мисс Ньюком, которая, как нам говорит наш знакомый капитан Кракторп, была злодейски хороша и поразительна своей веселостью». феррин тоже ума нее», — прибавлял капитан, «и наш бедный приятель Клейф может бежать и удавиться с отчаяния. Обедаете с нами под вывеской «Звезда и подвязка»?» «Славная компания! Ах да, я и забыл, ведь вы нынче человек женатый!» С этими словами капитан вошел в гостиницу, близ которой мне попался, а настоящий летописец продолжал путь домой.